Бриджуатерский. Но вот я здесь, одинокий, лишенный сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, в рубище, измученный, с разбитым сердцем, принужден якшаться с какими-то жуликами на плоту. Джиму стало очень его жалко, и мне тоже. Мы попробовали было его утешить,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 Не вас одного судьба жестоко не низвергла с высоты. Увы, да, не у вас одного имеется тайна рождения. И старик тоже начинает рыдать, честное слово. Постойте, что это вы? Герцог, вы можете сохранить мою тайну, говорит старик, а сам все рыдает. «До самой смерти!» Герцог взял старика за руку, пожал и говорит. «Расскажите же мне тайну вашей жизни!» «Ваша святость Я покойный дофин!» «Ну ж, тут мы оба с Джимом вытаращили глаза!» А герцог говорит. «Вы? Кто вы такой?» «Да, мой друг, это истинная правда!» Вы видите перед собой несчастного, без вести пропавшего дофина, Людовика Семнадцатого, сына Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты. Вы? Ваши-то годы? Да нет. Вы, верно, покойный Карл Великий, вам самое меньшее лет шестьсот-семьсот. Все это от несчастья, герцог, все от несчастья.